Глава двадцать. Заступница Только на следующий день к полудню некоторые из обитателей крепости узнали об аресте цирюльника, и то только потому, что он сам дал о себе знать. Когда Рафанатий открыл дверь погреба, чтобы взять миску и кувшин и послать с ними солдата на поварню, Родольфу сидел на ступеньках лестницы. Рафанати хотел был обрушиться на него с бранью, но Рудольфу предупредил его. — Мессера, — сказал он тихо и не поднимая с лица капюшона, что сразу успокоило бравого Рафанати, — я осмеливаюсь обратиться к вам с вполне законной просьбой. Передайте нашему общему духовному отцу, я имею в виду отца Капеллана, что Никола Тербини, умирая, просил похоронить его у монастыря францисканцев. И скажите также ему, что я прошу его святых молитв, в которых я так нуждаюсь сейчас. Зная вашу набожную приверженность к Святой Матери Церкви и ваше доброе сердце, я надеюсь, что вы не откажете мне в моей ничтожной просьбе. Рафанати, грубый и простоватый солдат, по существу не был злым человеком. Соблюдая правила караульной службы, он ничего не ответил цирюльнику, но про себя решил, что в просьбе рудольфа не содержится ничего предосудительного, а с точки зрения церковной она даже похвальна. Отец же Капеллан, как духовный пастырь, несомненно, сохранит все в строжайшей тайне. Вот каким образом отец Бартоломео первым узнал о постигшем цирюльника несчастье. Отец Бартоломео отправился к скампе и рассказал ему о просьбе тербини, с которой тот якобы обратился к нему после исповеди. Капеллан просил мессера Джорджо и спросить у консула разрешения похоронить письмоводителя у монастыря. Отец Бартоломео довольно долго беседовал с секретарем даже о погоде, так мучительно долго досаждающей дождем и холодом. — Об этом надо спросить Рудольфу, — смеясь сказал Скампи. — Я убедился, как он отлично предсказывает погоду. Эти слова взволновали капеллана. — Значит, секретарю ничего не известно об аресте Цирюльника. Или, может быть, его выпустили, и он уже выдал меня, — думал отец Бартоломео. Придя домой, он начал проявлять страшное беспокойство. Он зачем-то послал слугу за цирюльником, опрометчиво приказав раздобыть его во что бы то ни стало. Что заставило Мартину, как у горелого, носиться по всей крепости и приставать к конюхам, поварам, солдатам и к слуге в консульском замке. Беседа с капелланом всколыхнула неприятные мысли, одолевавшие мессера Джорджио Смерть Тербини, кроме крайнего неудобства, нарушившего обычный служебный распорядок, требовал от Скампи подыскания нового водителя К тому же ему необходимо было присутствовать на заупокойных службах и похоронах, что более всего расстраивало мессера Джорджио, на которого мертвецы наводили страх. Поэтому Скампи всячески старался увильнуть от этих последних обязанностей. Кроме того, он был встревожен настроением консула, на последнем заседании комитета, показавшегося ему чем-то очень сильно расстроенным. Скампи догадывался о связи настроения консула с таинственностями Сентинелли, а молчание Динегро волновало и вместе с тем обижало сэра Джорджо. А тут еще эта гнусная погода. Скампи решил, что единственный способ развлечься, а может быть и узнать кое-что, это позвать Рудольфу, и послал слугу разыскивать цирюльника. Таким образом, к слуге капеллана прибавился еще и слуга-секретаря. Обеспокоенный беготней по крепости, пристав решил пойти к скампе и попросить его прекратить бесцельные поиски, объяснив, в чем дело, при обещании сохранения тайны. Третьим лицом, невольно способствовавшим распространению слуха об исчезновении цирюльника, был смотритель водопроводов. До смерти напуганной угрозами Рудольфо в комнате тербини он всячески искал случая следить за поведением цирюльника и каким-либо образом отвести от себя какие бы то ни было подозрения. Укрепив стойкость своего духа изрядным количеством вина и напустив на себя как можно больше важности, Смотритель торжественно шагал от одного дома крепости к другому, расспрашивая всех о цирюльнике, нужным ему по весьма важному делу. О беготне слуг и хождении смотрителя узнал и Пьетро. Ему оставалось проверить, не выходил ли цирюльник из крепости. Для этого надо было дождаться смены караула у главных ворот и расспросить товарищей. После дневного колокола караульные вернулись в казарму, и Петру узнал от них, что за все это время из крепости вышел только пристав, а затем гробовщик, приносивший гроб для письмоводителя. В очередной отпуск в город уходил солдат Луиджи, и Петру попросил его непременно зайти в харчевню к Джанинне и сказать ей, что все так и есть, как он сказал. На это Луиджи хитро подмигнул и чмокнул языком. — Понимаю. Все так, как ты ей сказал. И, хлопнув Пьетро по плечу, прибавил, смеясь. — Молодец парень. А Джанинный в самом деле не дурна собой. Пьетро рассказал Гвиду о своем разговоре с Джанинной. И, дожидаясь возвращения Луиджи, они обсуждали положение. — Знаешь что, Пьетро... — Мы с тобой хлопочем, — сказал Гвидо, — а толком ведь не знаем, за что могли его в погреб запереть. Ведь для этого тоже надо иметь причину, чтобы обвинить человек. Может, он и в самом деле чем-нибудь провинился, откуда мы знаем? Давно ли мы с тобой его за честного человека считать стали? — А Джанинна, — сказал Пьетро, — сколько лет она его знает, да и муж ее его знал. Смотри, как бы из-за этого с Джанинной чего-нибудь не приключилось. Эти последние слова Гвидо испугали Пьетро, и он начал сомневаться, правильно ли он поступил, впутав Джанинну в это опасное дело. Пьетро не находил себе покоя. Попробовал даже играть в кости, чтобы отогнать эти мысли, но они неотступно лезли в голову. Бросив игру, он лег на нары и попытался уснуть. Услышав голос вернувшегося Луиджи, Пьетро закрыл голову плащом и притворился спящим. Он боялся услышать ответ Джанинной. Спит, что ли? — спросил Луиджи. — Да, уснул, — ответил Гвидо. — Ну, хорошо, пусть его спит. Я иду в караул. И Луиджи ушел. Пьетро не признался Гвидо в своем малодушии и всю ночь не сомкнул глаз со свойственными женщинам пылкостью и изворотливостью в делах любви и ненависти, дружбы и вражды, Джанинна принялась за спасение Рудольфу. Выслушав от Луиджи поручение Пьетру, усердно помолившись остроносенькой куколке и пообещав связать ей новую кружевную мантию, она тотчас же побежала к рыбаку Паолу, чтобы предупредить его, а через него у Берто и всех других друзей цирюльника. Кроме того, она убедила старика в неотложной необходимости идти ей в крепость для личной подачи жалобы в консульское управление. Она просила его переговорить с главным поваром, чтобы тот, в свою очередь, переговорил с помощником капитана Рафанатти, который хорошо знает ее, так как осушил в золотом баране ни одну кружку вина и даже остался должен ей за десять из них. Рыбак обещал ей пойти к повару завтра пораньше и принести скорее ответ. Старик, поставлявший рыбу в комендантскую поварню, обещал все сделать и на следующее утро принес Джанине ответ повара. «Для кого другого? А для Джанины, — говорит, — все сделаю». Она у нас, говорит, в солдате первая. Пусть, говорит, приходит после полудня, а мы уж ее припроводим куда надо. Сейчас, говорит, нельзя, потому что все начальники слушают за упокойную мессу. А потом кое-кто из них за гробом пойдет куда-то за город. Так, говорит, консул приказал, чтобы старика с почетом похоронили за его долголетнюю и честную службу. Довольно много времени ушло на выбор платья. Джанинна знала, что красный цвет ей идет больше, чем синий, но синий скромнее и, пожалуй, приличнее. Турецкая шаль лучше черный, но очень уж пестрая. Волоса надо постараться причесать совсем гладко, косу заплести как можно туже и запрятать под пучок эти несносные локоны, которые вьются на затылке. Джанина злилась на зеркальце, купленное ею у грека на базаре. Так оно было мало, что ничего в него не увидишь. Наконец, поссорившись с зеркальцем и с самой собой, она нарядилась во все черное, отчего улыбка ее белых, как лучший жемчуг зубов, и блеск глаз стали еще ярче. Сказав Франческино на всякий случай, что идет в крепость, она вышла из корчевни, шепча молитвы. Подходя к караулу предмостного укрепления, она почувствовала, как у нее отнимаются ноги и сердце колотится так, что трудно дышать. Но все оказалось проще, чем она думала. Один из караульных был ей давно знаком по золотому барану. Он-то и провел ее через мост и сдал караулу главных ворот, а там ее ждали тоже знакомые солдаты, предупрежденные поваром. Они велели ей подождать в караульне, пока доложат о ней помощнику капитана. Затем явился Рафанати, который, к удивлению, солдат привидет Жаннины, расплылся в такой небывалой для его сурового лица улыбке, так крутил ус и приплясывал, что многие даже подумали, не пьян ли он. Рафанати повел Джанину в канцелярию консульского управления. Усадил ее на скамью и сказал, что пойдет доложить секретарю консула. Джанинна когда-то давно видела секретаря, проезжавшего по улице города на роскошно убранные серой лошади. Она заметила тогда, что он молод и красив. Потом она слышала несколько раз о нем от Рудольфа, отзывавшегося о миссэре-секретаре без неприязни, но и без особых похвал. Больше она ничего о нем не знала, даже ими его позабыла, и теперь, дожидаясь его, волновалась, наскоро придумывая, с чего бы ей начать свою просьбу. Скампи, наоборот, ни разу не видав Джанинны, много раз слышал о ней от цирюльника, знал, что она красива, бойка и умна, и что многие мужчины не прочь занять место ее покойного мужа, память которого она целомудренно хранит поэтому предстоящая встреча разожгла его любопытство и внесла приятное разнообразие, столь необходимое ему сейчас, чтобы развеять мрачные мысли, особенно жестоко овладевшие им после сообщения пристава об аресте цирюльника. Идя в канцелярию, он придумывал фразу, с какой обратиться к хозяйке харчевни, чтобы, не обижая, дать понятие и всю значительность его служебного положения, и необычайного благородства знатного Нобеля, снизошедшего до выслушивания ее просьбы. С почтительно сопровождавшим его Рафанатти, Скампи вошел в канцелярию с таким безразличным и скучающим лицом, словно ежедневно только и делал, что принимал просителей. Джанинна вскочила и низко поклонилась. «Э, — Джанинна, кажется, хозяйка золотого барана. — обратился Скампи к Рафанате, садясь у стола. — Совершенно верно, Сара, ответил Рафанати. — Говори, чего тебе надо от меня, — спросил Скампи Джанинну, окинув ее взглядом, — и, если можно, покороче изложи свою просьбу. Не забывай, что у меня есть дела поважнее твоего. Говори. — Садитесь, Рафанати. — Ваша милость, — тихо сказал Джанинна. Я постараюсь отнять как можно меньше вашего драгоценного времени. Не знаю, как благодарить вас за одно то, что вы соблаговолили». В Скампе было приятно слушать эти слова, робко произносимые этой, нетерзавшей поднять на него глаз женщиной. Он заметил, что у нее прекрасные вьющиеся волосы, и, что было странным для простолюдинки, красивые руки. — Простите мою дерзость, — продолжала Джанинна, — если я осмелюсь спросить вашу милость выслушать меня наедине. Дело, о котором я хочу говорить, касается, быть может, более вас самих, чем меня. Скампи удивленно посмотрел, пожав плечами, на Раффанати, который выпучил глаза и надул губы. Скампи улыбнулся. — Желание женщин священно для рыцарей, Рафанати и должно быть исполнено, если мы не хотим, чтобы нас с вами упрекнули в неучтивости. Рафанетти вышел из комнаты. Скампи проводил его глазами до двери и, повернувшись, встретился взглядом с Джаниной. Она подняла голову. Ее большие красивые глаза смело смотрели ему в лицо. Мессера Джорджо стоило больших усилий выдержать этот взгляд. Благодарю вас, ваша милость. Теперь я могу говорить спокойно. И Джанина все еще тихо, но толково изложила причину, заставившую ее побеспокоить мессера-секретаря. Когда Скампи спросил ее, как узнала она об аресте церюльника, она, не смутившись, ответила, что в «Золотом баране» часто можно узнать то, чего еще не знают в крепости. Скампий терпеливо выслушал рассказ хозяйки Харчевни о дружбе ее покойного мужа с Цирюльником, о бесспорной честности Рудольфа и его преданности светлейшей республике, о том, что он много раз говорил ей о высоких нравственных качествах консула и о прекрасном человеке, его секретаре, красота, благородство и ум которого известны всем в Газарии и в Генуе, и что она сама теперь убедилась в этом. Страстность полной достоинства речи этой женщины, блеск ее живых и правдивых глаз, гордая осанка и красивая фигура начинали убеждать Скампи в ее искренности. А когда она с неподдельным чувством поклялась именем Иисуса, Богоматери и всех святых, что не верит в какую бы то ни было преступность цирюльника и готова своей собственной жизнью ответить за справедливость своих слов, Он сдался окончательно и готов был всячески помочь Рудольфу, которому и сам питал скорее приязненные чувства. «Что же я могу для тебя сделать?» — спросил он. «Для Рудольфа, ваша милость, для честного и преданного вам человека. Напрасно наклеветали на него действительные враги республики. Я буду просить немногого, ваша милость. Все, что вы слышали от меня, передайте его милостями сэру консулу В его руках жизнь осужденного. И если не затруднит вас, ваша милость, скажите ему еще, что хозяйка харчевни, Джанинна, готова отдать в залог свой дом, землю, имущество и взять на поруки Рудольфу. А если он действительно окажется преступником, то она и себя вместе с ним отдаст в руки правосудия». «С каким восхищением смотрел Скампи на Джанинну?» когда она произносила последние слова. И действительно нельзя было не залюбоваться этой простой женщиной, вложившей в свои бесхитростные слова столько искреннего чувства любви, дружбы и благородного самопожертвования. Скампи встал. Его голос звучал взволнованно. — Хорошо, — сказал он, — иди, я поговорю с консулом. «Все, что от меня будет зависеть, я сделаю. Иди!» Жанинна бросилась, чтобы поцеловать его руку. «Что ты? Не надо!» Она лепетала ему вслед слова благодарности, призывая на него благословение непорочное дело. Скампи быстро вышел и, обратившись к ждавшему его во дворе Рафанати, сухо сказал «Проводите ее». Пьетро стоял с другими солдатами у дверей караульни как раз в ту минуту, когда Джанинна и Рафанати проходили на мост. Если бы не начальник, Пьетро не постеснялся бы подойти к Джанине и расспросить ее. К счастью, она тоже увидела его и кивнула, улыбаясь. Эта улыбка так обрадовала Пьетро, что он крепко ударил по спине стоявшего рядом товарища. Солдаты смеялись, глядя, как их правый начальник крутил пушистый ус, и как его высокая и грузная фигура неуклюже изгибалась около казавшейся совсем маленькой рядом с ним Джанинны.